Владислав Крапивин. Почему такое имя? Тоник, Тимка и Рима возвращались с последнего детского киносеанса из клуба судостроителей. «Далеко до моста», — сказал Тимка. «Ай да на берег. Может, кто-нибудь перевезет?» «Попадет, если дома узнают», — засомневался Тоник. Рима презрительно вытянула губы. «Мне не попадет». «Он всегда боится. Нельзя, не разрешают. Петька и тот не боится никогда!» — проворчал Тимка. «Пойдёшь?» Тоник пошёл. «Уж если маленький Петька, сосед Тоника, не боится, то ничего не поделаешь». Обходя штабеля мокрого леса и перевёрнутые лодки, они выбрались к воде. Было начало лета, река разлилась и кое-где подошла вплотную к домам, подмывала заборы. Коричневая, от размытого песка и глины, она несла бревна и обрывки платов. Посреди реки двигалась моторка. — Везет нам, — сказал Тимка. — Вон Мухин едет, я его знаю. — Какой Мухин? Инструктор ДСАФ? — поинтересовалась Римка. — Ага, его брат в нашем классе учится. Они хором несколько раз позвали Мухина, прежде чем он помахал кепкой и повернул к берегу. — Как жизнь, рыжие! приветствовал ребят мухин на ту сторону Рыжей была только римка сами то вы красивый язвительно спросила она а как же поехали женя дай маленько порулить, — начал просить тимка ну дай жень на обремно не посади нас предупредил мухин тимка заулыбался и стиснул в ладонях рукоятку руля все было хорошо через несколько минут Тимка развернул лодку против течения и повел ее вдоль плотов, которые тянулись с правого берега. — Ставь к волне! — закричал друг Мухин. Отбрасывая крутые гребни, мимо проходил буксирный катер. Тимка растерялся. Он рванул руль, но не в ту сторону. Лодку ударилась носом о плот. Тоник ничего не успел сообразить. Он сидел впереди и сразу вылетел на плот. Скорость была большой, и Тоник проехал поперек плота, как по громадному ксилофону, пересчитав локтями и коленками каждое бревнышко. Мухин обругал Тимку, отобрал руль и крикнул Тонику. — Стукнулся, пацан? А ну, садись! — Ладно, мы отсюда доберемся, — сказала Римка и прыгнула на плот. За ней молча вылез Тимка. Тоник сидел на бревнах и всхлипывал. Боль была такой, что он даже не сдерживал слёз. «Разнюнился, ребёночек!» Вдруг разозлился Тимка. «Подумаешь, локоть расцарапал! Тебе бы так!» – заступилась Римка. «Рулевой сено-солома!» «А он хуже девчонки! Тонечка!» – противно запел Тимка. Теперь Тоник всхлипнул от обиды. Кое-как он поднялся и в упор поглядел на Тимку. Когда Тимка начинал дразниться, он становился противным. Глаза делались маленькими, белёсые брови уползали на лоб, губы топыривались. Так бы и треснул его. Тоник повернулся, хромая, перешёл на берег и стал подниматься на обрыв по тропинке, едва заметной среди коноплей бурьяна. В переулке у водонапорной колонки он вымыл лицо, а дома поскорее натянул шаровары и рубашку с длинными рукавами, чтобы скрыть ссадины. И все же мама сразу спросила. «Что случилось, Тонечек?» «Ничего», – буркнул он. «Я знаю», – сказал папа, не отрываясь от газеты. «Он подрался с Тимофеем». Мама покачала головой. «Не может быть. Тима почти на два года старше». «Впрочем...» – она коротко вздохнула. «Без матери растет мальчик, присмотры почти никакого». Тоник раздвинул листья фикуса, сел на подоконник и свесил на улицу ноги. В горле у него снова запершило. «Тимка никогда не дерется!» Папа отложил газету и полез в карман за папиросой. «Так что же произошло?» «А вот то! Придумали такое имя, что на улицу не покажешься, Тонечка!» — Как у девчонки. Хорошее имя. Антон. Чего хорошего? — А чего плохого? — папа отложил незажжённую папиросу и задумчиво произнёс. — Это имя не так просто придумано. Тут, дружище, целая история. — Мне не легче, — сказал Тоник, но всё-таки обернулся и поглядел украдкой сквозь листья. Собирается ли папа рассказывать? Вот эта история. Тогда папа учился в институте, и звали его не Сергеем Васильевичем, а Сергеем, Серёжей или даже Серёжкой. После второго курса он вместе с товарищами поехал в Красноярский край убирать хлеб на целине. Папа, то есть Сергей, жил вместе с десятью товарищами в глинобитной мазанке, одиноко белевшей на пологом склоне. Рядом с мазанкой были построены два крытых соломой навеса. Все это называлось полевой стан карасук. Больше кругом ничего не было. Только степь и горы. На горах по утрам лежали серые косматые облака, а в степи стояли среди колючей травы горячие от солнца каменные идолы и цвели странные синие ромашки. Среди жёлтых полей ярко зеленели квадраты хакасских курганов. В светлом небе кружили коршены, их распластанные тени скользили по горным склонам. По ночам ярко горели звёзды. Но однажды из-за горы, похожей на двугорбов верблюда, прилетел сырой ветер, и звёзды скрылись за глухими низкими облаками. В эту ночь Сергей возвращался с соседнего стана. Он ходил туда с поручением бригадира и мог бы там заночевать, но не стал. Утром к ним на ток должны были прийти первые машины с зерном, и Сергей не хотел опаздывать к началу работы. Он шагал напрямик по степи. Пока совсем не стемнело, Сергей видел знакомые чертани гор и не боялся сбиться с пути. Но сумерки сгущались, и горизонт растаял. А скоро вообще ничего не стало видно, даже свою вытянутую руку, и не было звезд. Только низко над землей, в маленьком разрыве туч, висела еле заметная хвостатая комета. Но Сергей увидел комету впервые и не мог узнать по ней направление. Потом исчезла и комета. Глухая темная ночь навалилась, как тяжелая черная вата. Ветер, который летел с северо запада не смог победить эту плотную темноту, ослабел и лег спать в сухой траве. Сергей шел и думал, что заблудиться ночью в степи в сто раз хуже, чем в лесу. В лесу даже на ощупь можно тыскать мох на стволе или наткнуться на муравейник и узнать, где север и юг, а здесь темно и пусто, и тишина. Слышно лишь, как головки каких-то цветов щелкают по голенищам сапог. Сергей поднялся на невысокий холм и хотел идти дальше, но вдруг увидел в стороне маленький огонек. Он горел неподвижно, словно где-то далеко светилось окошко. Сергей повернул на свет. Он думал, что придется еще много шагать, но через сотню метров подошел к низкой глинобитной мазанке. Огонек был не светом далекого окошка, а пламенем керосиновой лампочки. Она стояла на плоской крыше мазанки, бросая вокруг желтый рассеянный свет. Дверь была заперта. Сергей постучал в оконце и через несколько секунд услышал топот быстрых ног. Звякнул крючок, и скрипнули старые шарниры. Мальчик лет десяти или одиннадцати в большом до колен ватнике взглянул снизу вверх на Сергея. «Заблудились?» «Мне надо на полевой стан карасук», сказал Сергей. «У княжьего кургана это правее, километра три отсюда. А вы не здешний?» «Будь я здешний, разве бы я заблудился?» раздраженно заметил Сергей. «Случается». Мальчик переступил с ноги на ногу и неожиданно спросил. «Есть хотите?» «Хочу». Мальчик скрылся за скрипучей дверью и сразу вернулся с большим куском хлеба и кружкой молока. — Там совсем темно, — объяснил он, кивая на дверь. — Лучше здесь поесть. — Ты что же один здесь? — Не, я с дедом. У нас Атара здесь, совхозные овцы. — Значит, пастухи? — Дед мой пастух, а я так. Я на лето к нему приехал из Абакана. Сергей сел на траву, прислонился спиной к стене хибарки и принялся за еду. Мальчик сел рядом. «Джек, иди сюда!» – негромко крикнул он и свистнул. Откуда-то из темноты появился большой лохматый пес. Он обнюхивал сапоги Сергея, лег и стал стучать по земле хвостом. «А зачем у вас лампа на крыше горит?» – спросил Сергей, прожевывая хлеб. — Да так, на всякий случай, вдруг заплутает кто, а в степи не огонька. — Спасибо, — сказал Сергей, протягивая кружку. — Может, еще хотите? — Не надо. Сергей не стал объяснять, что сказал спасибо не за еду, а за огонек, который избавил его от ночных блужданий. Мальчик позвал Сергея в мазанку, но тот не пошел. Ночь была теплой, да и спать не хотелось. Мальчик отнес кружку и вернулся. Они долго сидели молча. Лампа бросала вокруг мазанки кольцо рассеянного света. Но мальчик и Сергей оставались в тени под стеной. — Ты каждую ночь зажигаешь свой маяк? — спросил Сергей. — Каждую. Только дед сердится, что я керосин зря жгу. Я теперь стал рано-рано вставать, чтобы успеть погасить. Дед проснется, а лампа уже на лавке. Мальчик негромко засмеялся. И Сергей тоже улыбнулся. «Сердитый дед». «Да нет, он хороший. Он с белогвардейцами воевал, конником был. У него орден красного знамени есть». «А что же он керосин жалеет?» Мальчик не расслышал, и снова наступила тишина. «Не скучно здесь?» спросил Сергей, чтобы разбить молчание. «Бывает, что скучно. Это если дождь. А так интересно. Тут горы, балки». В балках ручьи чистые-чистые, и шиповник цветет. Мальчик нерешительно повернулся к Сергею, но не увидел лица. А вечером делается тихо-тихо, и нет никого кругом. Спускаешься в долину и думаешь, а вдруг там что-нибудь удивительное. Смотришь, ничего нет, только месяц над горой. Смешно? Нет. — сказал Сергей и подумал, что ночью почему-то люди гораздо легче открывают свои тайны. Сергей неожиданно задремал. Когда он проснулся, то увидел, что ночь просветлела. Снова проступили очертания гор, и начался синий рассвет. Мальчик спал, завернувшись в телогрейку. Он сразу проснулся, как только Сергей поднялся на ноги. — Эй, внук! — донесся вдруг из мазанки стариковский голос. — Лампу задул! а то я сегодня рано встаю». Мальчик вскочил. Сергей весело рассмеялся и протянул ему руку. «Мне пора. Спасибо за огонек, товарищ». Мальчик смущенно подал маленькую ладонь и покосился на лампу. Она все еще горела неподвижным желтым светом. «Как тебя зовут?» – спросил Сергей. «Антон». «Ну, будь здоров». Сергей пришел на свой стан, когда первые лучи уже пробились между облаками и каменистой грядой. В то же время подъехал на мохнатой лошадке хакас-почтальон. «Телеграмма есть!» – крикнул он. «Кто товарищ Калунов? «Калинов!» – сказал Сергей и побледнел. «Это я». Он рванул телеграмму и прочитал первый раз быстро и тревожно, второй – медленно и с улыбкой. В телеграмме говорилось, что жена Сергея родила сына. Она спрашивала, какое дать ему имя. — Дай коня! — закричал Сергей. — Дай, пожалуйста! Съезжу на телеграф! — Что ты? — воскликнул почтальон. — Не могу! Пищи ответ! И Сергей торопливо начал писать. — Поздравляю! Сыном Антоном, родная! Так и появился на свете еще один Антон. — А что дальше? — спросил Тоник. — Все, конец. Тоник, не оборачиваясь, пожал плечами и протянул. — Ну, я думал что-нибудь интересное. «Что поделаешь?» – сказал папа. Тоник молчал. Он преклонил голову к нагретому солнцу косяку и крепко зажмурил глаза. Ему хотелось представить, какая бывает темнота в степи, когда опускается августовская ночь. И еще Тонику вдруг стало обидно, что ему никогда не приходилось зажечь огонек, который бы помог кому-нибудь. Когда стемнело, он украдкой взял свой фонарик и вышел на улицу. В переулке горела на столбе лампочка и светились окна. За рекой переливалось целая тысяча огней. Красные и зеленые огни горели у причалов, где стояли буксиры, катера и самоходки. Далекий самолет пронес над городом три цветные сигнальные лампочки. У каждого был свой огонек, и никому, видно, не нужен был фонарик мальчишки. И вдруг сразу исчезли все огоньки, потому что глаза Тоника закрыли чьи-то маленькие теплые ладони. Тоник мотнул головой и сердито обернулся. Рядом стояли Римка и маленький Петька, и в руках у Римки был небольшой узелок. — А мы картошку печь будем, — сказал Петька. Тоник толкнул ногой с обрыва облома кирпича и слушал, как он, падая, шумит в бурьяне. — Ну и пеките, — ответил Тоник. «Антон Гремыко!» – вздохнула Римка. «Ты что, сильно так добрякнулся, да?» «Тебе бы так!» – сказал Тоник. Римка покачала узелком. «Мы на костре будем картошку печь. Из сухой травы огонь разведем». «Из травы. Там щепки есть на берегу». «А тебя отпустят?» – спросила Римка. «Маленький я, что ли?» Они уже стали спускаться по тропинке, когда Тоник все-таки решил спросить. «А он чего не пошел?» «Тимка-то дома его нет», — объяснил Петька. «Мы проходили мимо», — сказала Римка. «Да у него в окне темно. Может, спит уже?» «Ну и что же, что темно?» — пробормотал Тоник. Он подумал, что, наверное, Тимка лежит на кровати и смотрит в синее окно на далекие заречные огоньки. «Все-таки плохо, если поссоришься, да еще зря». «Может, он и дома», – вздохнул Римка. «Вы не помирились, да?» «Мириться ещё», – сказал Тоник. Он остановился, подумал немного и полез наверх. Скоро все трое были у Тимкиного дома. «Постучи в окно», – повелел Тоник Петьке. «Ну да», – сказал Петька, – «листья сами. Там крапива в полисаднике во какая». Тогда Тоник вытащил из кармана фонарик, он включил его и так повернул стекло что свет падал узким лучом тоник направил луч в окошко и стал нажимать кнопку три вспышки и перерыв три вспышки и перерыв свет с желтым кружком ложился на занавеску за стеклом и золотил листья герани на подоконнике и вот наконец ярко вспыхнуло в ответ тимкина окно рассказ вам прочитала совушка — Сонюшка!